Страница 674. Синтаксик целого текста. В связанной речи между законченными предложениями существует тесная смысловая, а следовательно, и грамматическая, то есть синтаксическая, связь. Каковы же способы, виды этой синтаксической связи? Со стороны содержания предложение, изолированное от контекста, как правило, неполно, оно не закончено. И продолжение развития мысли возможно только в подобной же синтаксической форме, то есть в другом предложении. Таким образом, самостоятельное предложение приобретает полный смысл лишь в речи. Как же синтаксически соединяются предложения, объединяемые развитие одной мысли – развитие Так как речь идёт о синтаксически завершённых к готовых моделях, то ясно, что общей основой связи законченных предложений может быть только их структурная соотнесённость. Возможен, возможно, здесь несколько путей разбора с этой точки зрения простых и сложных предложений. Страница 675. Предложения разные. Физика есть наука. Физика должна пользоваться диалектическим методом. Несправедливая война есть зло. Несправедливая война вызывает возмущение народа. В данном случае здесь два основных способа структурных соотнесённости предложений, синтаксической связи между ними. Первый из них можно назвать цепной, а второй – параллельной связью. Это один из видов синтаксического движения. Итак, цепная связь отражает последовательное движение развития мысли в связанной речи. В соответствии с теорией актуального членения Рассматривающий предложение в тесность в связи с выражаемой им мыслью, большинство предложений состоит из темы и ремы. Мы об этом уже говорили. Тема – это исходный пункт начала движения мысли, данное. А рема – развитие мысли, её основа, ядро. Это новое. В большинстве предложений мысль движется от известного, данного, к ядру высказывания, к новому. Но движение, развитие мысли на этом не прекращается и, как правило, не исчерпывается одним предложением. Обычно рема – это новое. Предшествующего предложения становится темой, данным. следующего предложения, которое, в свою очередь, требует новой ремы. Так идёт плавное, последовательное развитие мысли. Например, за садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажён предприимчивым приказчиком. Может быть, от того, что стук-то пора доходил, бы до самых ушей Пульхерий Ивановны. А он был глух, запущен. Старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. С местоимения он начинается другое предложение. Здесь опять точка. В этом лесу Обитали дикие коты, точка. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Гоголь. Вот в первом предложении до местоимения он, в первом предложении логическим ударением подчёркнуты находящийся в конце главной части слова «большой вес», входящие в рему первого предложения, а во втором предложение рема, большой лес становится уже темой исходным, это он местоимение, дающим начало новой мысли. Аналогичны движения мыслей и в последующих предложениях. Синтаксический характер цепной связи выражается в структурной соотнесённости двух соседних предложений. Цепная связь – сноска. Возможно, между предложениями как стоящими рядом, так и в отдалении. В первом случае это контактная связь. А во втором – дистантная связь, то есть на дистанции. Обычно какой-либо член предшествующего предложения, например, дополнение, в последующем предложении становится подлежащим. Такие соотношения членов соединяемых предложений носят устойчивый характер. Страница 676. Это как бы модели по которым осуществляется цепная связь между предложениями. Наиболее распространённые структурные виды цепной связи – дополнение-подлежащее, дополнение-дополнение, подлежащее-дополнение – это связаны пред, члены предложения в разных предложениях, подлежащее-подлежащее – в приведённом выше примере между первым и вторым предложением, то есть за садом находился у них большой лес и так далее, потом «он был глух запущен» – это цепная связь, подлежащая-подлежащая, лес и он. А между третьим и четвёртым предложением «в этом лесу обитали дикие коты» и следующее предложение «лесных диких котов», Не должно смешивать. Здесь цепная связь, подлежащая и дополнение.